Глава 48. Хантер с трудом сдерживался. Что еще мог сделать этот убийца? — У меня есть основания для вывода, что раны на ее лице были причинены, пока она еще была жива, — продолжил доктор Уинстон. Первым делом он расплавил ей лицо. Хантер нахмурился. — Каким образом? — Я предполагаю, паяльной лампой, ведь жертва была привязана к стулу так Теперь представьте, что у киллера есть одна или даже две паяльные лампы, поднятые на возвышении или даже закрепленные на треножнике или на чем-то подобном. Они расположены очень близко и направлены прямо ей в лицо. Старый метод допроса. Внезапно показалось, что в комнате не хватает кислорода. Ультрафиолетовые лучи спектра В вместе с катализатором и резиновой смесью поджаривали и плавили ее лицо. Но этих ран было недостаточно, чтобы убить ее. Это было невероятно болезненно, но жизни не угрожало. В течение нескольких часов. Гарсия дважды откашлялся. «То есть вы говорите, что киллер позволил ей выносить невероятную боль в течение долгих часов перед тем, как включил камин и сжарил ее живьем?» Большим указательным пальцами доктор потер глаза и медленно кивнул. «Во всяком случае, такова моя теория». Хантер обошел прозекторский стол. «А что относительно ее спины, док?» «Да, она знакома с огнем». Доктор отступил от тела и, подойдя к металлическому шкафу у западной стены, извлек из верхнего ящика бумажный конверт. «Сейчас ее тело в очень хрупком состоянии, и я не хотел бы перемещать его, так что давайте-ка я вам покажу эти фотографии». Он вынул из конверта четыре снимка и аккуратно разложил их на столе. В своё время она получила очень серьезный ожог. Как вы видите, большая часть спины и затылок в шрамах. Доктор показал на первые две фотографии. Есть какое-то представление, как давно это было. Очень трудно точно определить, но, скорее всего, она была юной девушкой или подростком. — Так давно? — доктор Уинстон кивнул. — После излечения кожа слегка натянулась, то есть девушка подросла. Я уверен, эти ожоги она получила не во взрослой жизни. Номер у нее на спине. Хантер показал на третий снимок. Убийца снова воспользовался кровью. Вне всякого сомнения. Это уже отправлено в лабораторию, и, скорее всего, сегодня я получу результат. Детективы уставились на четыре разложенные фотографии. — Как долго она, по вашему мнению, находилась под воздействием жара? — спросил Хантер. — Скорее всего, с вечера в субботы и пока мы ее не обнаружили. Я слышал, что огонь еще горел, когда вчера полиция вошла в дом. Хантер закусил губу и кивнул. Убийца не прекратил поджаривать ее и после того, как она умерла, Роберт. Это было больше, чем просто пытать жертву. Это была демонстрация его решимости. Он знал, что мы найдем ее, и он хотел, чтобы мы нашли ее именно в таком виде. Он продемонстрировал. Сколько в нем зла и жестокости. Просто не могу представить, почему. — Может, он ничего не демонстрировал, док? — Хантер покачал головой. — Может, он всего лишь остановился, когда чудовище, живущее в нем, насытилось? В этом нет ничего необычного. Порой одной лишь смерти недостаточно, чтобы насытить ярость или злобу убийцы, или ту чертовщину, которая заставляет его убивать. Неоднократно встречаются случаи, Когда киллер продолжает стрелять, бить и резать свои жертвы уже после того, как они мертвы. Некоторые даже держат их при себе дни, недели, месяцы. — Может, вы и правы, — согласился доктор Уинстон. — Может, просто убийства для них недостаточно? Он набрал в грудь воздуха и медленно выдохнул. — Я хочу вам показать кое-что еще. Тон доктора заставил Хантера взглянуть на него. Пододвинув большое круглое увеличительное стекло, стоявшее на штативе рядом с секционным столом, доктор пригласил Хантера и Гарсию подойти поближе. Лампу он поставил сбоку, чтобы и луч освещал правую сторону живота жертвы. «Взгляните!» Он отошел в сторону. Хантер посмотрел через увеличительное стекло. Он сомневался, что ему предстоит увидеть. Несколько секунд спустя он прищурился, приковавшись взглядом к тому, что скрывалось под правой грудью. — Не может быть! — воскликнул он, содрогнувшись всем телом, как от удара током. Доктор Уинстон спокойно кивнул. — Вы потрясли меня, док!